Глава тридцать первая. В итоге Джага вернулся только через три часа. К этому времени Хелена с Фредом крепко подружились. Она довольно долго читала «Фаворита», сделала ему сэндвич и чашку чая, сидела рядом, пока он дремал, и внутренне, обмирая, проводила его до туалета. К счастью, там он справился сам. Но неровный пол и то, с каким трудом он по нему передвигался — Доказывали, что ему необходимо переезжать в другое место и как можно быстрее. Услышав, что подъезжает пикап, Хелена выбежала ему навстречу. К тому времени Фред снова задремал. «Привет, всё получилось?» «Отправил сообщение маме?» «Да», и она сразу позвонила, так что я лично заверил её, что ты в порядке. «Но вернёшься позднее». Он посмотрел на неё пытливым взглядом. Я не сказал, когда именно, чтобы ты не переживала из-за того, что она беспокоится о тебе. Но если хочешь, то, конечно, ты можешь уехать прямо сейчас». Она, в свою очередь, пытливо посмотрела на него, пытаясь по его спокойному, серьёзному лицу понять, чего хочется ему, и потерпела неудачу. «А тебе чего хочется?» «Честно, я бы хотел, чтобы ты осталась. В любом случае, уже слишком поздно, чтобы сегодня ехать домой». Хелена набрала воздуху, чтобы спросить, чем было обусловлено его желание, чтобы она осталась. Только ли беспокойством за неё, или у него имелись другие причины, но у неё не хватило духу. Она не настолько хорошо знала этого Джонатана, Джага, и не могла предсказать его реакцию. «Хорошо. Давай посмотрим, что у тебя тут, а потом подумаем об ужине. На обед Фред съел сэндвич с сыром». «Правда?» «Как это ему удалось?» Я срезала корки и нарезала сэндвич на очень маленькие кусочки, но у него получалось с трудом. Хотя ему понравилось. Я очень много читала ему Дика Фрэнсиса. «Значит, вы почти не разговаривали?» Хелена подавила вздох. «Нет, мы почти не разговаривали». Каждый раз, когда она заводила разговор о Джага, Фред менял тему. «Он не выдал мне твои секреты, но мне нужно, чтобы ты рассказал их сам». Дальнейшее пребывание в неизвестности по поводу твоей личности выше моих сил. Джага даже не попытался подавить громкий вздох. Понимаю. Но это долгая история. А я очень устал. И дел по горло. Кстати, я вскрыл твою машину и забрал печенье и твою сумку с одеждой. Одновременно и радует, и пугает. Но больше радует, так что спасибо. Затем, вспомнив, что он ещё толком не спал, потому что ночью сидел с Фредом, она добавила — Может, вздремнёшь? Я приготовлю ужин и могу включить телевизор, чтобы Фреду не было скучно. Было бы здорово, если ты не против. Фред мой подопечный, а не твой. Теперь он мой друг, что тоже важно. А когда ты проснёшься и момент будет подходящий, ты расскажешь мне, почему его опекаешь. Хорошо. Джага выглядел очень усталым. За ночь полудрём в кресле, так устать невозможно. Он пошёл, был из кухни, а потом обернулся. «Удачи с телевизором. Там всего три канала, и один из них — на валлийском. К счастью, я купил газету». К шести часам Хелена приготовила пастуший пирог из фарша, который купил Джага, и предложила Фреду. Тот пришёл в восторг, но съел немного. Хелена тоже поела мало. Они с Фредом пили чай и смотрели на панораму. а телевизора, как выяснилось, действительно почти не было толку, когда вошёл Джага. При виде него оба обрадовались — Хотя им было хорошо друг с другом, Хелена всё лучше справлялась с обязанностями сиделки. Отсутствие Джага, которого Фред называл Джоном, ощущалось. «Возьми себе пирога, а потом развлеки эту юную леди», — сказал Фред. «Ей скучно со мной». «Мне с вами совершенно не скучно», — возмутилась Хелена. «Но ты, Джага, отрежь себе пирог и возвращайся к нам. Мне не терпится узнать, как вы познакомились». Просьба была пустяшная, — И Хелена высказала её ничего не значащим тоном, какой приличествует светской беседе. Но это никого не обмануло. «Тогда, пожалуй, следует выпить», — сказал Джага. «Я купил бутылку рома. Знаю, ты его любишь, Фред». «Сейчас он под запретом, но можешь капнуть мне в чай. Никто и не заметит». «А мне ещё чаю, пожалуйста», — попросила Хелена, когда Джага вопросительно посмотрел на неё. И «Имбирное печенье» чтобы макать». «Хорошая идея», — одобрил Фред. Пока Джага отсутствовал, Хелена улыбнулась Фреду. «Так вы с ним давно знакомы?» Фред тоже улыбнулся, но покачал головой. «Пусть сам расскажет». Потом они двигали столики, переставляли стулья, проверяли, удобно ли Фреду. И, наконец, Джага сказал. «Так вот, это было десяток лет назад, да, Фред?» «Десять лет назад», — кивнул Фред. «Тогда я был ещё довольно крепким». «А где вы познакомились?» — спросила Хелена, которая уже сгорала от нетерпения. Она вгрызалась в печенье с такой яростью, точно это был её заклятый враг. «Лучше начни с самого начала, парень», — сказал Фред. «Я не знаю, что именно известно Хелене. В интернете куча всего понаписано, она уже, вероятно, прочла». «Ты расскажи ей», — твёрдо сказал Фред. «Тогда вокруг этой истории было столько лжи. Всю правду она узнает только от тебя». «Что-то прочитала», — обратился Джага к Хелене, явно не желая сказать ни слова больше, чем нужно. Я читала о пожаре в многоквартирном доме, в результате которого пять человек едва не погибли. Пожарная команда получила награды за их спасение. Считалось, что огонь распространялся с такой скоростью, потому что строительные работы проводились с нарушением норм. Компания-подрядчик Риэлта была признана виновной в производственном браке, Главе компании был предъявлен иск за покушение на непредумышленное убийство, но ему удалось уйти от ответственности. Говорят, у него были ушлые адвокаты. Общественность была возмущена. Я сама помню эту историю, хотя тогда была совсем юной и особо не интересовалась текущими событиями. «Я тоже», — сказал Джага, — «хоть в ту пору уже работал». «Ты был обычным парнем, Джонатан, а они попытались свалить всю вину на тебя», — сказал Фред. Это был бизнес его дяди. Фред обращался к Хелене. И он отвечал за всё. Что он говорил, то и делали. А молодой Джонатан занимался совсем другой частью бизнеса. Он продавал недвижимость, которую строил дядя. «Вы тоже там работали, Фред?» — спросила Хелена. «Я был на стройке», — кивнул он. «Значит, вы познакомились на работе?» — продолжала Хелена, надеясь узнать всю историю. «Не тогда», — сказал Джага. «Я встретил Фреда после того, как началась заварушка». «Вот как?» Хелена чувствовала, что разговор нужно направлять, потому что и Фред, и Джага с большой неохотой говорили о том, что случилось. «По какой-то причине», — сказал Джага, «на меня обрушился весь шквал негодования, журналисты осаждали мой дом, меня заклеймили в прессе и так далее и тому подобное». Он сделал паузу. Последовали долгие допросы в полиции, что в итоге оказалось мне на руку, потому что я познакомился с одним из младших чинов. К нему я обратился, когда хотел узнать о Лео, с которым встречалась твоя матушка. Фреда не интересовали положительные моменты, он весь кипел от негодования. «Это произошло потому, что твой дядя ловко переадресовал тебе, своему племяннику, всё то дерьмо, разгребать, которое полагалось ему». Возмущение придало Фреду сил, и он перестал казаться старым и немощным. Чтобы избежать тюрьмы, он обвинил во всех бедах несмышлёныша, который только начинал свой жизненный путь. «Это правда?» — возмутилась Хелена. Джага кивнул. «Я был в ужасном положении, когда познакомился с Фредом. Мы встретились на месте пожара случайно», — продолжил рассказ Фред. «Я узнал его, мы разговорились, и я предложил обучить его мастерству каменщика». Джага ухмыльнулся. «Ты сказал, что пришло время натереть мозоли и научиться строить по-настоящему». Он взял меня в ученики и обучил своему ремеслу. Джага сделал паузу. Но прежде я решил сменить имя и фамилию. Отпустил волосы и бородку. Меня перестали узнавать. Я всегда был против того, чтобы ты менял имя. Это выглядело так, точно ты в чём-то виноват. Может быть, это было трусостью». Но я настолько стыдился своей фамилии, что не хотел иметь к ней никакого отношения. «А как ты выбрал себе новое имя?» — спросила Хелена. «Джага. Моё школьное прозвище. А Пингеле — фамилия бабушки. У неё корнуолские корни, так что я не совсем самозванец. Кому ищу чаю?» Пока он отсутствовал, Фред сказал. «Мы с ним поддерживаем связь, и он всегда выручает меня, если у меня проблемы». И мою семью тоже поддерживает. Не деньгами, а работой и пару раз жильем. Он построил свою жизнь заново. Я им горжусь». Внезапно у Хелены перехватило горло от волнения. Она поняла, что тоже им гордится. Джага принёс чай, а потом снова вышел и вернулся с миской мороженого с желе для Фреда. «Моё любимое», — радостно сказал тот, когда Джага поставил перед ним угощение. «Наверное, это вес легко и приятно», — сказала Хелена. Фред одарил её смеющимся взглядом. «Это чертовски вкусно. Я всегда его обожал». Глядя на Фреда, Хелена тоже захотела мороженого с желе. Когда все наелись, Фред зевнул. «Слушай, вечер просто загляденье», — сказал он Джага. «Пойди-ка с Хеленой на свежий воздух и расскажи о оставшейся части истории. Чуть дальше есть отличная скамейка». «Лучшее место, чтобы полюбоваться видом и поговорить». Хелена посмотрела на Джага, который, в свою очередь, посмотрел на Фреда. «А с тобой всё будет в порядке?» «У меня есть колокольчик. Если понадобится, я позвоню». Джага встал и протянул руку Хелене, чтобы помочь ей встать. «Тогда без Ромы не обойтись». «Ещё нужно имбирное печенье, чтобы макать», — сказала она. «Правда?» Джага и Фред были в ужасе. «Сначала попробуйте, а потом говорите». Джага пришлось вернуться в дом за старым плащом и подушками, потому что скамейка при всей безупречности своего местоположения оказалась совершенно сырая. «Идиллическое место», — сказала Хелена. «Отсюда вид на обе стороны». Джага кивнул. «Мой план в том, чтобы сделать коттедж пригодным для жилья, слегка его расширить, и тогда Фред мог бы приезжать сюда на праздники с дочерью и её семьёй». Он посмотрел на неё. Может, и мы могли бы бывать здесь. Он произнёс это не совсем уверенным голосом, точно не знал наверняка, как между ними обстоят дела. Она уловила его сомнение и смутилась. «Мне бы этого хотелось». Он протянул ей бокал Рома и свёрток с печеньем. Она обмакнула одно и спросила. «И что за оставшаяся часть истории? На самом деле это скорее её последствия». До пожара я был обручён. Дело шло к свадьбе. Мы были молодые и влюблены. Моя невеста хотела свадьбу с размахом. В загородном отеле одна музыкальная группа играет днём, другая — вечером. Платье за несколько тысяч фунтов. О, боже мой! Хелена сочувственно с хрустом откусила пропитанное ромом печенье. Но когда всё рухнуло... Она разорвала помолвку. Мол, она не в силах перенести, что будут размещать фотографии и насмехаться над ней за то, что она вышла замуж за человека, по вине которого едва не погибли люди. Но они же не погибли. И я не был виноват. Она это знала, но все вокруг считали иначе. В её словах был резон. Хелена глотнула ром без печенья, и ей понравилось. Я предложил сбежать и пожениться без помпы. Оказалось, ей по зарез требовалась большая свадьба, так что наши отношения, наверное, в любом случае закончились бы плачевно». Он грустно улыбнулся. Ей нравилось быть помолвленной с племянником крупного застройщика. Но она не хотела жить с простым работягой, который собирался начать жизнь с нуля. «Это как в той песне», — сказала Хелена. «Если бы я был плотником, а ты была бы леди. Знаешь...» Тогда эта песня частенько приходила мне на ум. «Выходит, ты не только лишился работы и репутации, но потерял любовь всей своей жизни?» Джага кивнул. С той разницей, что она, как выяснилось, не была любовью в моей жизни. Она была довольно эгоистична и порой раздражала. Он сделал паузу. Она бы никогда не стала пачкаться в грязи, наплевав на клаустрофобию ради спасения котёнка. «Ясно». Хелена пребывала в задумчивости, но сейчас слегка взбодрилась. Хотя как можно её винить за желание устроить роскошную свадьбу? Об этом мечтают все девочки лет с девяти, разве нет? Это она мне так сказала. «В самом деле?» «Ну, не знаю». Хелена пожала плечами. «Правда?» Он удивился, казалось, не поверив ей. «Может, я одна такая, но я вообще не думала о свадьбе». А теперь, задумавшись, она поняла, что хочет чего-то скромного в доме матери — чтобы в саду стоял павильон, и было много-много тортов. «Разве тебе не хочется замуж?» Она не могла понять выражения его лица и решила, что он сбит с толку, возможно, слегка разочарован и не верит её словам. «Такого варианта я не исключаю, но моя жизнь сосредоточена на других вещах, качестве, карьере, заработках». Она помолчала. «Мне бы хотелось детей. Я же не могу лишить маму возможности кормить внуков». Но пока я об этом всерьёз не думала. Она сделала глоток Рома, но обмакнуть в него ещё одно печенье не решилась. Ей хотелось выйти замуж, но на свете был лишь один мужчина, которого она видела своим мужем, и прямо сейчас она понятия не имела, чего хотел он. И хотя он рассказал ей о причинах, побудивших его сменить имя и фамилию, она по-прежнему не знала, могла ли ему довериться. Кроме того... Пусть он говорил о женитьбе и спрашивал её о свадьбе. Выйти за него замуж он не предлагал. И о своём прошлом рассказал только сейчас, не раньше. Надеялся, что эта тема никогда не возникнет? Хелена вдруг почувствовала отчаянную усталость и захотела очутиться в собственной кровати с книжкой, в которой ничего плохого не происходит. Она зевнула, а затем встала. Во сколько Фред ложится спать?» «Почему ты спрашиваешь?» потому что сейчас меня клонит в сон. Наверное, это из-за Рома. Лучше винить во всём Ром, чем объяснять, какое смятение он вызвал в её душе. Я могу начать укладывать его в любое время. А ты ложись прямо сейчас. До четырёх утра я отлично продержусь». Она почувствовала прилив нежности к нему. Он был очень добрый. «Вот ещё. Я посплю пару часов, а потом разбуди меня». «Хорошо». По его тону она поняла, что он разбудит её только тогда, когда будет валиться с ног от усталости. «На всякий случай я поставлю путельник, сказала она. Он скорчил возмущённую физиономию. «На какой такой случай?» «На случай, если ты забудешь меня разбудить». «Хорошо», — рассмеялся он. «Я разбужу тебя часа через два». Когда Хелена окончательно удостоверилась в том, что он не станет нести ночную вахту в одиночку, она отправилась спать. Ложась на маленькую узкую кровать, на которой совсем недавно спал Джага, она испытала странные чувства. Матрас был старый, продавленный посередине и чем-то походил на гроб. Но Хелена поняла, что ей уютно. В комнате было полно вещей, перенесённых из гостиной, вероятно, чтобы освободить место для медицинских штуковин Фреда. Но под сваленной мебелью и коробками обнаружился тайник с любовными романами издательства Mills и Бун». «О, здорово!» — сказала Хелена вслух и выбрала парочку с привлекательными обложками. Но уснула, прежде чем толком открыла первую книжку. Она проснулась, как только услышала стук, крикнула Джага, что встала, и оделась. Спутанные волосы расчесывать не стала, решив, что сделает это, когда будет присматривать за Фредом. — Ты быстро, — сказал Джага, как-то странно посмотрев на неё. — Я торопилась. А теперь иди и приляг. Кровать согрета. Он пошёл не сразу. «Мне нравится, как спутались твои волосы». «Правда?» — Хелена не поверила ему. «Ты помнишь, что нужно делать? Помочь Фреду сходить в туалет, принести всё, что потребуется, и если ему станет нехорошо или что-нибудь случится, немедленно зови меня». «Договорились?» — она кивнула. «В путь, парнишка!» — сказала она с улыбкой и плохим шотландским акцентом. Как только он ушёл, она посмотрела в зеркало. Волосы были взлохмачены, И в этом было что-то игривое. По крайней мере, Джага не станет думать, что она уложила их ради него. В тёмной комнате с настольной лампой и хорошей книгой ей было вполне комфортно. Она один раз проводила Фреда в туалет, на что ушло много времени, а потом уже настала пора будить Джага. Она решила, что ей нужно выпить чая, и приготовила кружку для него. Джаг лежал лицом к стене, и когда она поставила кружку на тумбочку, пошевелился — «Джага, ты проснулся? Пора заступать на вахту. Вот твой чай». Джага повернулся, и прежде чем Хелена успела сообразить, что он задумал, притянул её к себе, чтобы поцеловать. Она оказалась в его объятиях, полулёжа на односпальной кровати. Секунду-другую она находилась в его объятиях в тёмной комнате, где они были только вдвоём. А потом мысль о Фредди, которому, возможно, снова требовалось в туалет, побудила её подняться. «У нас нет на это времени», — сказала она. «Пей чай и вставай». Елена услышала шум душа. Он крепился к кранам в узкой ванне, и вскоре Джага появился в гостиной. «Я заступаю», — сказал он. «Спасибо за чай». Она думала, что никогда не заснёт, но тёплая кровать напоминала кокон, и в комнате было очень темно. Она довольно долго размышляла о Джаге и о том, как она теперь к нему относится. Потом задремала, и вскоре Джага уже тряс её руку — Эй, просыпайся. Ты, видимо, крепко уснула. Я стучу и зову уже целую вечность. Она села в постели. О, Боже, прости. Который сейчас час? Начало пятого. Уже светает и птицы поют на все голоса. Ты сделал мне чай? Да, он остывает, так что поторопись. Рассвет был так прекрасен, что тронул Хелену, которая слегка не выспалась, почти до слёз. Сходило солнце, посылая потоки света на леса, поля и долины, и аккомпанементом к этой картине было пение птиц, настолько громкое, что казалось музыкальной композицией. Она села на стул, который Джага передвинул так, чтобы она могла наслаждаться видом, и отпила чаю. Глядя на туман, который снова напомнил ей комочки шерсти, дрейфующие над ландшафтом, Она увидела, как из деревьев в поле вышла группа оленей. «Смотри!» — прошептала она. «Олени!» «Можешь не шептать», — сказал Джага, который снова возник у неё за спиной. «Они тебя не услышат». Она ткнула его локтем. «Не они, Фред!» «Как он? Какие будут указания?» Их нет. Он встаёт рано, так что мне нет смысла возвращаться в кровать». Приляг на пару часов. «Поможешь ему подняться, когда он будет готов. Я тебя разбужу». Она собиралась читать, но вместо этого стала смотреть, как день медленно пробуждается, обещая солнце и свет. Но от созерцания природной красоты её отвлекали перемещения оленей, которые, пощипав траву, двигались к следующей рощице, а ещё больше — мысли о Джага. Она решила, что должна привести их в порядок. Она спросила себя, любит ли Джага по-прежнему, и решила, что любит, потому что мысль о том, что с ним может случиться что-то плохое, причиняла ей боль. Она представила, как что-то ужасное происходит с Крисидой или Мартином. Она расстроилась и очень не хотела, чтобы это случилось, но при этом ей не было настолько больно, как при мысли о страданиях Джага. Могла ли она простить его за то, что он не рассказал ей о своём прошлом, Пожалуй, в конце концов, он бы рассказал, так что да. Правда, наверняка она не знала и пребывала в сомнениях. Он приложил столько усилий, чтобы построить новую жизнь, стоило ли рисковать, рассказывая кому-то о прежней. Она перестала ломать себе голову над этой проблемой и спросила себя о другом, был ли Джага добрым человеком. И с лёгкостью ответила «да». Она знала это по собственному опыту и убедилась в этом на примере с Фредом. Джага был исключительно добрым человеком. Привлекал ли он её? И с этим тоже было просто «да» и очень сильно. Сложный вопрос. Любила ли она его настолько, чтобы закрыть глаза на все сомнения? Вероятно, да. Самый сложный вопрос. Неужели он настолько разочаровался в женщинах, что не сможет построить новые отношения. Ответ был однозначным «не знаю», а ещё «надеюсь, что нет». Заключительный вопрос. Как он относился к ней? Она, конечно, нравилась ему, но любил ли он её? Этого она не знала. Он этого не говорил, хотя как будто бы намекал. Она была благодарна, когда Фред пошевелился и выразил желание сходить в туалет. От всех этих вопросов у неё голова шла кругом.